Глава пятая. Около четырех часов ночи они собрались в кабинете Дона Корлеона. Сонни, Майкл, Том Хейген, Клементио и Тессио. Терезу Хейген уговорили пойти домой. Поли Гатто все еще ждал в гостиной, не догадываясь, что людям Тессио приказано не спускать с него глаз. Том Хейген передал им условия салотца. Он рассказал. Что Солодцу хотел убить его, когда узнал, что дон еще жив. Хейген ухмыльнулся. Даже в Верховном суде я бы вряд ли так распинался, как сегодня перед этим чёртовым турком. Обещал ему, что уговорю семейство договориться с ним, несмотря на то, что дон жив. Я сказал, что запросто обведу тебя сон не вокруг пальца. Рассказал, как мы дружили с тобой мальчишками, и и уж не сердись. Я намекнул, что ты не прочь бы занять главное место в семействе, Господи, прости мне. Он виноват и улыбнулся Сонни. Тот поднял ладонь в знак того, что все понимает. Майкл, откинувшись в кресле у телефона, наблюдал за обоими. Когда Хейген вошел в кабинет, Сонни бросился обнимать его, и Майкл ревниво подумал, что во многом Том Хейген ближе брату, чем он. Теперь где Лус? Командовал Сонни. Нужно выработать план действий. Мы тут с Тосио кое-что наметили. Тосио, передай Клементцы список. Если мы принимаем решение, то надо позвать Фредди, сказал Майку. "Пойдёт себе с Фредди", мрачно ответил Сонни. "Врач, говорит, он пережил тяжёлое потрясение, и ему нужен полный покой. Наверное, сломался, когда при нём ранили отца. Отец для него всегда был богом. Мы с Майком, другие, Хейген быстро сказал: "Ладно, оставьте Фредди. Не трогайте его, пусть от его вообще не касается". "Послушай, Сонни, пока всё не кончится," Не показывайся на улицу, здесь ты в безопасности. Нельзя недооценивать салотца, он мастер своего дела, величина. Больницу охраняют. Сони кивнул. Полиция поставила у входа охрану, а мои ребята с отца глаз не спускают. Ну, Том, как тебе наш список? Хейген нахмурился, читая фамилии. Сони, ты подчиняешься чувствам. Черт возьми! Да он вел бы себя по деловому. Ты пойми. Главное сейчас салотсу. Убери салотсу и все образуется. Зачем тебе понадобились эти татали? Сонни поглядел на Капурджима. Тессио пожал плечами. Да, это будет не просто. Клеменция промолчал в знак согласия. Сонни сказал Клеменции: "Одно ясно. Нужно убрать поле." Вот, кажется, спорить не о чем. Пусть первым будет он, тучный капореджиме кивнул. Что с люкой? спросил Хейген. Салотцу, по-моему, не очень-то её опасается. И потому за люку серьёзно опасаюсь я. Если люка продел нам дело плохо, это первое, что нужно установить. Кому удалось с ним связаться? Никому, ответил Сонни. Я звонил ему весь вечер. Звони, Майк, пока не ответит, каждый 15 минут сказал Хейген. Слушай Том, нетерпеливо заговорил Сонни. Ты советник, ты подкинь нам совет, что делать, как считаешь? Хейген налил себе виски. Будем вести переговоры с Солоццо. Покуда твой отец снова не возьмёт дела в свои руки. На крайний случай можем даже договориться. Когда Дон встанет на ноги, он потихоньку разберётся, и все семейства примут его сторону. Соньев вскипел. Значит, по твоему мнению, не справится с Лоцо? Том Шейген поглядел ему прямо в глаза. Ты справишься. Семья Корлеоне сильна. У тебя есть Клеменсы и ты силён. И если дойдёт до войны, они соберут хоть тысячу человек. Но тогда на всём восточном побережье начнётся бойня. И остальные семейства возложат вину на Корлеоне. Мы наживём врагов. Твой отец учил поступать иначе. Сонни сказал: "А если отец не выживет, что тогда посоветуешь, советник?" Геген спокойно ответил. Я знаю, ты не согласишься. Но тогда тебе лучше принять предложение Солоццо и торговать наркотиками. Без связи твоего отца, без его личного влияния, семейство Корлеоне станет вдвое слабей. Без дона другие семейства Нью-Йорка поддержат Солоццо и Татталью.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 Если тебя интересует моё личное мнение, я бы их всех до единого передушил своими руками, Сонни престыжённо сказал. Прости, Тоом Сарвалос, но на самом деле не сорвалос. Родная кровь есть родная кровь, и ничего тут не сделаешь. Сонни мрачно задумался. Все ждали в неловком молчании. Но вот Сонни вздохнул, И заговорил спокойно. Ладно, подождем, пока отец не вернется. Но и ты, Том, сиди тут, нечего рисковать напрасно. И ты, Майк, осторожнее. Хотя не думаю, чтобы Салатц решился вырезать всю семью, это восстановило бы против него буквально всех. Все равно, Майк, будь осторожен. Ты, Сио, держи людей на готове, пусть выведывают, что творится в городе. Клеменса, как покончишь с Гатто, пришлёшь сюда и в больницу своих людей на смену ребятам Тессио, Тессио. Ты все-таки держи пока своих в больнице. Том, прямо с утра, начинай вести переговоры с солдатцем Тотальи по телефону или через посредника. Майк, возьми завтра двоих у Клеменса и иди к Люке и дожди с его или дознайся, куда он проводился. Если он знает, что случилось, возможно, он уже у самого горла Солоццо. Я никогда не поверю, что он пошёл против Дона, чтобы там не посулил ему турок. Стоит ли втягивать Майка? с сомнением спросил Хейген. Ты прав, сказал Сонни. Майк, всё отменяется. Сиди у телефона, это мне важней. Майкл помолчал. Ему было неловко, даже стыдно. Тесси и Клеменсы сидели равнодушные, пряча своё презрение к нему. Он снял трубку, набрал телефон Люки и Брази, прижал трубку к уху и стал слушать редкие гудки.